Замечу, что эта идея очень волновала иногда князя, несмотря на весь его вид прогрессизма, и даже подозреваю, что многое дурное в его жизни произошло и началось из этой идеи. Ценя свое княжество и будучи нищим, он всю жизнь из ложной гордости сыпал деньгами и затянулся в долги.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 Оставаться высшим сословием, в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи, и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идей.